Глава четвертая. Я уже было хотел ответить, чтобы входили, но Чингер схватил меня за предплечье, не давая открыть рот. «Там не один человек», — предупредил демон, указывая мне взглядом на стеллаж с книгами. «Подожди-ка за ним, а я проверю». Не став спорить, я кивнул и отошел за угол, чтобы мебель прикрыла меня от взгляда гостей. За окном уже было темно, но баронесса ведь не могла не прислать ко мне кого-то. Да и потом, кто всерьез станет нападать на меня в особняке королевской тетки? Что за способ расстаться с жизнью, заодно подставив собственный рот под смертный приговор? Но на бога надейся, а к берегу греби. Потому я встал спиной к стене, чтобы не слишком выпирать из-за прикрытия стеллажа. Ченгер же громко протопал к двери, изображая мою походку. Не думал, что я так ногами шаркаю. Настоящий Кирелл так бы ходить не стал. Придется последить за собой, чтобы не казаться стариком. Демон взялся за ручку на двери, но больше сделать ничего не успел. Створка взорвалась, обращаясь в щепки. Мгновенно полуголое тело Ченгера превратилось в решето, А самого его, крутя в воздухе, отшварнуло через всю библиотеку. Из многочисленных сквозных ран набрызгала крови, и мой компаньон замер на полу, глядя в пустоту остекленевшими глазами. Я застыл, глядя в помертвевшее лицо, медленно теряющее человеческие очертания. То, что демона можно вот так просто уничтожить, я бы и не поверил. Не первый день все-таки с этой магией связан. Прекрасно осознаю, Ченгер скоро вернется в строй, как ни в чем не бывало. Но до этого момента мне еще нужно дожить. В комнату стремительно вошел мужчина в униформе слуги Ревендорфов. Накидка была забрызгана кровью, в левой руке он держал короткий кинжал, пальцами правый жевал жезл с красным камнем в набалдашнике. «Выходи, мальчик!» — с кривой усмешкой обратился ко мне убийца. «Я знаю, что ты здесь!» Его лицо поплыло на мгновение, ничуть не отличаясь от облика Ченгера в момент смены личины. Но никакой конечной формы не приобрело, словно застыв между человеком и какой-то уродливой восковой куклой. В памяти зашелестели страницы прочитанных книг. Это существо в библиотеке неживое, но напитанное силой до краев. Магия крови, как она есть, настоящий слуга, облик обрела тварь, должен быть мертв. Гангер. Пока я определял стоящего посреди читального зала монстра, он даром времени терять не стал. Жезл поднялся, указывая в сторону стоящего напротив меня стеллажа. Вспыхнул мобалдажник, посылая воздушный снаряд. От удара полки и книги разлетелись в стороны, разрываемые магией воздуха на клочки. Удар прошел вскользь, и его часть вышивала окно вместе с куском каменной кладки. Обломки вынесло наружу. «Мне не досталось», — полыхнула пленка щита, принявшего на себя шрапнель осколков и щепок а вот ты где!» — осипшим голосом сказал Доппельгангер. И жезл повернулся в мою сторону. Скрываться больше не было смысла, и я шагнул из своего убежища. Тварь направила на меня жезл, но тому требовалась перезарядка. Это не Этерний, здесь необходимо время, чтобы сконцентрировать силу в набалдашнике. Мое тело же покрылось костяной броней, и я вытянул руку. Растопыренные пальцы сложились в нужный жест, и струя черного огня ударила с моего кулака, тут же сворачиваясь гибкой змеей. Допельгангер взмахнул коротким кинжалом, и новая струя воздуха встретила мое заклинание, разбивая его в безвредные искры. Не дожидаясь, пока я сделаю новый ход, враг рванул вперед, держа жезл направленным на меня. Вот только я убегать и не собирался. Небольшое усилие чуть изменить поток дара, кипящего в крови, и из ладони вырастает костяное копье. Допельгангер в последний момент отклонился назад, едва не заваливаясь на пол, но от острия все-таки ушел и равновесие сохранил. У него нет скелета, ему плевать, как изгибаться. Он оказался вплотную ко мне, и кинжал жалобно чиркнул по костяной броне, высекая искры из доспеха злобы. Я еще успел заметить мерзкую торжествующую ухмылку на отвратительной роже, а в следующий миг на балдажни жеслу уперся мне в живот. Резкий толчок швырнул меня прочь, выстрелив моим телом из выбитого окна, как ядром из пушки. На лету с меня слетала размолоченная в крошево костяная броня, до земли оставалось метр, когда я вытянул руку, и, отрастив новое копье, вонзил его в садовую дорожку, сбрасывая скорость. Выросший из ладони шип пропахал каменную плитку, меня в последний раз тряхнуло, забрасывая в кусты. Но на мне уже появился новый доспех, еще крепче прежнего. Злость и бешенство нарастали, хотелось расправиться с проклятым ублюдком одним ударом. После приземления голова кружилась, желудок рвался к горлу. Справа вспыхнуло оранжевым, и стоило мне отвести от разбитого окна взгляд, как у входа в особняк грохнуло. Все поместье под атакой. Отряд бойцов с мечами нагло рванулся к главному входу. Но им навстречу сошли несколько гвардейцев с устрашающими алибардами наперевес. Секунда, и я едва не оглох от скрежета сталкивающегося металла и гневных криков. Один из защитников ловко выписал своей алибардой восьмерку, и его противник тараща глаза завизжал. Отсеченные руки и вспоротое брюхо выплюнули струи крови, и его тут же добил удар сверху вниз». Буквально расколовший незащищенный череп надвое. Вспухло пламя, вырвавшееся из окна над крыльцом. На улицу вылетели осколки стекла, и наружу с воплем выскочил объятый огнем человек. Кто бы это ни был, но приземление головой вниз оборвало его крик. «Все-таки полет для меня не прошел даром». Несколько секунд я разглядывал бойню в поместье, даже не соображая, что время идет, а я стою посреди разрушенного сада и ничего не делаю. Но в голове прояснилось, и я вновь обратил внимание на то окно, из которого меня вышвырнул Доппельгангер. Вовремя! Монстр как раз выглянул из пролома и, заметив меня, как капля стек по стене здания и, направив на меня свой жезл, активировал чары. Артефакт выплюнул в мою сторону волну магии, но в этот раз я был готов, да и расстояние между нами было достаточным. Я просто упал налево, превращая еще одну клумбу с шипастыми розами в рыхлую землю и пропуская вражеский заряд над собой. Волна воздуха сорвала кусты, мгновенно расщепляя их на волокна, но меня даже не задело. Впрочем, главное, допельгангер сделал. Он выиграл время, чтобы оказаться рядом. Не говоря ни слова, он низко присел и выстрелил собственным телом, занося кинжал для удара. А Алис. Вспышка стены черного пламени тварь не убила. Допельгангер вылетел ко мне, объятый огнем, и молча нанес удар. Он не чувствовал боли, ему было плевать, что станет с его телом. Неживой монстр, но все же не неуязвимый. Замах я отбил предплечьем, насаживая тающую руку врага на шипы брони. Плоть до пельгангера отваливалась кусками, шипела на земле. И на этот раз копье из моей ладони вошло врагу в голову, оторвав башку с легким чмоканием. Допельгангер продолжил движение по инерции, облепляя меня собственным тающим телом. Жезл, выскользнув из пальцев, рухнул в перекопанную землю. Кинжал упал рядом. От созданного магией крови твари осталась только быстро испаряющаяся дрянь, но она сковала мою броню, не позволяя пошевелиться. Сзади ударили по костяному шлему, заставив меня застонать от боли. В глазах на мгновение потемнело, но волна бешенства не дала мне провалиться в беспамятство. Вместо этого я подрос на пару сатибетров, и, сковывающая меня дрянь, опала на землю. Новыми врагами оказались трое воинов. У одного был меч, второй стоял с копьем, а третий, кто и ударил меня сзади, держал в руках боевой молот. Простой удар в челюсть оторвал наглецу половину черепа. Мой кулак окрасился кровью, и я с громадным удовольствием толкнул еще стоящий труп ногой, отправляя его в полет к двум другим подельникам. Те не растерялись и бросились в атаку одновременно, заходя с двух сторон. Но правый заорал, наткнувшись на брошенную мной искру демонического огня. Его прожгло насквозь. Я успел заметить, как он раскрыл пасть в вопле, а потом просто распался прахом. Левый в этот момент ударил копьем и лезвие, скользнув между костяными пластинами, застряло в броне. Удар рукой и древко переломилось, как воростина. Вырвав застопорившееся жало из груди, я просто вогнал его упустившему инициативу противнику в глаз. Труп покачнулся и рухнул в кусты, а я перевел взгляд на крыльцо. М «Да уж, от дружины королевской тетки я ожидал большего». Нападавшие тоже не прошли безнаказанными, но вся группа защитников осталась лежать на ступеньках. Кто-то еще пытался зажать рану. Один боец полз куда-то в сторону, оглашая поместье с тонами боли. Нижняя половина тела воина осталась неподалеку. Лезть в драку с неизвестными я не собирался. Даже думал, как потом объясню, почему из всех поместья выжил один лишь я но атакующие решили за меня. В широко распахнутые ворота ворвались несколько всадников, тут же превращаясь в уже знакомых мне паукообразных тварей, на этот раз вместе с конями. И еще даже не закончив превращение, твари бросились ко мне, наплевав на особняк, откуда доносились звуки сражения. Гудящий на втором этаже пожар давал достаточно света, чтобы даже без демонического зрения было заметно, Эти монстры другие, куда как крепче на вид и быстрее. Я не стал выдумывать ничего нового, дважды поставил стену огня, создавая коридор, по которому уроды и бросились ко мне, избегая демонического пламени. А когда они оказались достаточно близко, вскинул кулак и выпустил десяток искр, практически расстреливая опрущих на пролом монстров. Однако чудовища плевать хотели на мою атаку. Мои чары просто слетали с их щитов, отклоняясь в сторону за мгновение до того, как поразить цели. Они развили гигантскую скорость, и не успел я среагировать, как по моей броне забили костяные железвия. Удары не причиняли мне вреда, но сила толчков оказалась таковой, что меня сперва сбило с ног, а затем твари катали меня по клумбам, то и дело пытаясь пронзить острыми лапами насквозь. На земле оставались обломки моего доспеха, монстры сбивали шипы и целые пластины, а я не мог сосредоточить дар под рукой, чтобы ответить. Мне просто не давали ни секунды передышки. «Смотри, как это делается!» — Рявкнул голос демона, и первая из твари оказалась схвачена за задние лапы. Чингер рывком поднял чудовище в воздух и со всей силы ударила землю. В сторону брызнула черная жижа, полетели обрывки плоти, дергающаяся дохлая туша паука еще попыталась вырваться, но это было агония. Остальные бросили катать меня по саду поместья и переключили внимание на демона, а тот скали клыки и топорщи отросшие когти рванул им навстречу. Черная волна огня вспыхнула перед ним, но не осталась на месте, а пошла вперед, заставляя монстров уходить от столкновения. Я кое-как поднялся на ноги, пожелав открыть забрало, и шлем раздвинулся в стороны, открывая мое лицо. Я резко склонился, выблевывая ужин. От внешних угроз доспех демона злобы хранит, но внутри-то все с ума сходит. Как только мне полегчало, я вновь закрылся костяной броней и, выставив руку, сотворил несколько стен огня, стараясь, если не попасть, по монстрам Хибы то хотя бы запереть их на одном пятачке. Вот только то ли у меня слишком голова кружилась, то ли чудовища оказались гораздо проворнее, но даже Ченгер не мог просто так их поймать. Чего уж говорить про меня. Рифт! Пузырь заклядания возник посреди сада, но ни одного врага не зацепил. Пауки будто знали, как действовать, когда дерутся с демонами. Они уходили от ударов Ченгера, избегали наших заклинаний, но при этом и сами нанести удара не могли. «Хайс!» — сосредоточившись, выдохнул я, вливая как можно больше магии в демонические чары. Из теней, создаваемых заревом горящего поместья, поднялись сотни черных кольев. Я видел, как блестят, будто намазанные маслом, поглощающие свет наконечники. А в следующий миг залпом ударили по паукам. С каждым сорвавшимся из тени снарядом из меня будто вырывали частицу магии. Мой источник стремительно пустел, но на этот раз пауки уже скрыться не могли. Одно копье, второе, и вот первый враг падает, получив пару сквозных дырок размером с кулак. Другой попытался достать меня, но его подловил Ченгер, создав небольшую черную дыру. Сотворенный им Хольд вырвал кусок плоти из чудовища, и монстр упал рядом со мной уже дохлым. Обстрел копьями я оборвал вовремя, еще бы десяток снарядов и свалился бы без сознания. Но больше я таких ошибок не допускаю, научился контролировать расход сил. Весь сад и часть стены поместья зияли громадными дырами, оставленными попавшими туда копьями. Но и монстров Хибы в живых не осталось. А вот в поместье еще кипел бой. Сквозь легкий гул в ушах я слышал крики людей и грохот разрываемых магических снарядов. — Я еще только разогрелся, — радостно заревел Чингер, оглянувшись на меня. — Ты как? Доспехи с меня слетели вместе с окончанием заклинания, и сотворить новые я смогу не раньше, чем... Восполнится хотя бы часть резерва. В норме. Демон кивнул и, вытянув ко мне руку, оскалился. «Держи!» «Но будешь должен!» Поток силы хлынул по венам, мгновенно восполняя растраченную магию. На секунду мне показалось, что я стал настолько могущественным, что стоит щелкнуть пальцами и весь мир обратиться в прах. Но это опьянение быстро прошло, оставив после себя только полностью восстановленный резерв. Источник пылал, магия текла по венам, подбадривая и подталкивая меня желанием продолжить бой. «Спасибо», — ответил я глухим голосом. Мою голову уже прикрыл костяной шлем, и я сделал первый шаг в сторону пылающего особняка. А стоило нам с Ченгером приблизиться еще на пару метров, как все здание вздулось, сверкая оранжевым огнем. Вспышка выжгла мне сетчатку, ослепив. Я слышал чей-то крик и даже не понимал, что кричу я сам. Взрывной волной меня отшвырнуло куда-то за пределы поместья. Я ощутил удар в спину и только лежа на мостовой понял, что вышиб хребтом часть кованой ограды. Рядом дымился Ченгер. Тишуя кусками сползала с демона, но он улыбался, глядя в ночное небо. Я поднял голову, уставившись на останки особняка. Слуха коснулся вой далеких сирен. Но кто спешит сюда и зачем, меня волновало мало. На моих глазах культ хибы только что уничтожил особняк королевской тетки, но и нанеся непоправимый ущерб Равенам. У меня ничего не болело и даже тошноты не было. Выданная Ченгером силы и костяной доспех приняли на себя весь ущерб. И только поэтому я, стоя на коленях и глядя на дымящиеся руины, мог осознать, что игры кончились. Если культ способен в столице напасть на дом главнейшего рода страны, у креланда начинаются большие проблемы король не может спустить такое с рук и тот факт что я был все это время как то связан с культом хибы ничего хорошего мне не обещает ведь известно же ложки нашлись но осадок остался эделон очередной раз опрокинул мою жизнь перевернув все с ног на голову мелькнула мысль что неплохо было бы податься в бега и скрыться, пока расследование не найдет виновных, но я ее отбросил. И бежать некуда, и найдут меня быстро. Да и демон, вон как скалится, глядя на меня. Руины поместья Равендорфов Ченгер был доволен, именно о такой жизни он и мечтал, соглашаясь на договор с мальчишкой». Да, поначалу казалось, Кирилл грезит о спокойной жизни без потрясений и драк. Но разве можно усидеть на месте, если стал одержимым? Демон прекрасно знал, что ни один человек, связавшийся с одержимостью, не волен выбирать. Рано или поздно все они шагают за горизонт в поисках силы и новых врагов. Оправдание... Выбирают каждый свои, но суть это не меняет. Да и потом культ Хибы нанес такой мощный удар, что даже Чингеру следовало стать осторожнее. Противник оказался намного сильнее, чем демон страданий мог предполагать. И это интриговало. Нет, не зря он откликнулся на зов мальчишки. Даже если Кирелл умрет очень скоро, его жизнь будет крайне интересной. И демон будет рядом до последнего вздоха, и ни капли о том не пожалеет, даже если ему самому будет грозить окончательная смерть. Ведь больше всего на свете Чингер ненавидел скуку.